Глава 21 Гениальность это всего-навсего непривычный взгляд на вещи. Джеймс Уильям. После четвертого поворота монотонно-серого коридора я поняла, что совершенно потеряла ориентировку. Тут надо ходить с компасом, нитью арядные и сербернаром-проводырем в придачу. «Мы в служебной части замка», — бросил через плечо Майлд, сворачивая на незамеченную мной узкую винтовую лестницу. Пока ползли вверх, вспомнила, что под городом Лейпцигом есть неописуемое массивное сооружение, именуемое памятником битвы народов или по-немецки «Фелкершлахтденкмаль». Воздвигли эту жуткую серую гранитную громадину в честь победы союзных армий над Наполеоном. Самый здоровенный памятник в Европе. Кстати, больше 90 метров высотой. Для сравнения, типовая девятиэтажка – это 30 метров. Наверху туристам на радость имеется обзорная площадка, куда от подножья ведут каменные винтовые лестницы. Правда, первое, что бросается оттуда в глаза – расположенное по соседству кладбище. Одна моя подруга там была и из интереса посчитала ступени от основания до обзорного пункта с видом на погост 505 штук. Недошедших прикапывают по соседству. Вот и сейчас мы ползли и ползли вверх по крутым ступеням. О том, что будет, если кто-то из идущих впереди мужчин споткнется и закувыркается вниз, думать не хотелось вовсе. Скрытая деревянной панелью дверь вывела в широкий прямой коридор со сводчатым потолком и столбами солнечного света, струящегося из стрельчатых окон. Красиво как! Вот она, романтика, и запах моря тут намного сильней. Арвис широкими шагами шел впереди. Мы следовали за ним молча, опустив глаза в нескольких метрах сзади. Честно говоря, страшно хотелось остановиться и рассмотреть все как следует. Неужели вон в той нише стоят настоящие рыцарские латы? И в этой тоже? Ой, как хочется пальцем потыкать. А что нарисовано на выцвевших, красно-синих, висящих на стенах стандартах И не разберешь. Через полсотни шагов Майлд повернул и распахнул двустворчатую дверь. Вот, речь об этой комнате. Я зашла и почувствовала себя молью, залетевшей в бабушкин сундук. Оторопела настолько, что чуть не упустила Арвиса, который собрался слинять куда-то, судя по всему, по делам. Чихнув, послала отчаянную мысль. «Стой! Хоть свою спальню покажи!» Арвис крутанулся на каблуке и с интересом уставился на меня. «Должна же я хоть представлять, как тут нормальные люди живут!» Продолжила я. «А сюда?» С отвращением обвела взглядом помещение. Только тут Анхамона класть, и тот чихать начнет. Бровь снова заломилась. Изменив направление движения, Майлд подошел к двери в боковой стене, распахнул ее и сделал приглашающий жест рукой, обращаясь к нам обоим. — Я некоторое время побуду у себя в комнате. Если есть вопросы, обращайтесь. И вышел. Возможно, тот или та что когда-то отделывали этот склеп в бордовых и черных тонах, хотели создать уют. Но черный бархат успел выцвести, винно-красный полинял почти до серого, и вид у комнаты стал душным, тесным и на редкость неуютным. Сюда помирать, приползать. На последнем издыхании взглянешь и кочуришься. Мрак в самом прямом смысле слова. «Хм, из чего начать?» «Нужно измерить помещение», – подсказал Лаэрис. «Верно. Сначала план, потом осмотрю мебель, а там разберемся». «Минуту», – отозвалась я. «Предлагаю, пока нас пускают, посмотреть, как оформлена соседняя спальня». Мастер прищурил серый глаз, кивнул. «Мы вместе подошли к открытой двери. Я постучала по створке, а то вдруг переодевается». «Заходите» послышался нейтрально-прохладный голос Арвиса. Сунула голову внутрь. Ну, другое дело. Мне было интересно, какие цвета ему нравятся. Оказалось серый, оттенки коричневого и с вкраплением темно-синего. Интересно, спокойно и очень по-мужски. Мебель из темного дерева, кровать с балдахином. Почувствовала, как краснею, настоящий сексодром, футбольную команду шеренгой уложить можно. Отвела взгляд, осматривая остальную обстановку. Интересно, он сам выбирал цветовую гамму и мебель, или комната досталась от кого-то по наследству? Арвис обернулся ко мне и неслышно прошептал. «Сам нравится». Я кивнула и отошла в сторону, пропуская в опочивальню Маэлта мастера Лаэрса. Тот далеко заходить не стал, осмотрел все с порога и ретировался. «Мы остались вдвоем». Он в глубине комнаты у окна, рядом с небольшим стуликом для писем. Я в десяти метрах от него, в дверях. «Скажи, что любишь!» – беззвучно прошептал губами Арвис. Невольно улыбнулась и почувствовала, как краснею. Он соображает, что делает. Как мне удержаться в роли, думая о его поцелуях? Сделала страшные глаза и громко, как могла, подумала. Мы тут шпиона ловим, а не пляски вокруг твоей кровати устраиваем. Вот жаль, – развел руками Арвис. Я прыснула, и быстро, пока он не отмочил чего-нибудь еще, вырубив меня напрочь, попятилась в свой склеп. Точнее, еще не свой. И вообще, о чем я? <музыка> «Да». Строили тут с размахом, до потолка больше 5 метров, торцовые стены почти до 10 метров, а длинная с тремя окнами и одной стеклянной дверью, выходом на общую у нас с сарвисом террасу, с видом на море почти 15. Как-то я и не представляла такой объем работ: это что, одна комната по площади, как три мои московские квартиры, а по объему как 6? Гм! А как зимой все это протапливать? Просто обалдеть кстати площади площадями и просторы просторами, но где тут ванная и туалет неужели в конце коридора нет не верю этот чернявый сноб даже в мансарде канализацию соорудил, хотя там то как раз сделать ремонт было проще замерив комнату результаты записала в блокнот мастеру свои закорючки не показывала, а то будет гадать с какой луны я свалилась к делу подошла ответственно. Высота и ширина окон, глубина подоконников, жирло здоровенного камина, необъятная кровать. Я оползала со своей веревкой все. Потом переписала имеющуюся в наличии мебель, померив и ее размеры. Жуть какая! Не комната, а зал Третьяковской галереи! Представила на стене любимого мной демона Врубеля. Чуть-чуть на Арвиса смахивает. Ага! Вздохнула. Кстати, картин, кроме той прелестной девы в плаще, что красовалась в витрине моего магазинчика вместо рекламы, я тут пока не видела. Надеюсь, у них тут нет Рубенса? Саксией на коленях? Или Буше? С Геркулесом и Амфалой? Может устроить тут тренажерный зал или дискотеку? А что, места хватит? Ладно, начну сначала. Посмотрю, в каком состоянии пол, стены, потолок. Оконные рамы однозначно меняю. Делаю дубовую, с поперечными перекладинами, иначе при такой высоте поведет. Наверху небольшие витражные вставки. Низ прозрачный, пусть будет вид на море. Тюля тут пока нет, но можно использовать самый легкий, прозрачный, как газ, золотистый шелк. Ничего, что дорогой, зато красиво. Вот и наметился один из цветов гаммы, либо бронзовый, либо медный. Наверное, бронза с добавлением зеленого и коричневого. Или кремового и коричневого. Ни темного, ни светлого. Так, посередке. Мне такое нравится. Арвису тоже по глазам бить не будет. А насколько крупный нужен рисунок при таких-то размерах? Ясно, что не цветочек и не горошек. Ладно, посмотрю ткани, соображу. Только непонятно, я каждый день буду ездить сюда из дома? Или Арвис найдет для меня комнату в замке? И еще, пока мы не видели никого, даже в большом коридоре было пусто. И сколько мне тут торчать, прежде чем нужная персона попадет в поле зрения и откроет рот? Может, моя идея была не так уж и хороша? И надо было просто пойти на прием? Ладно, займемся -пока делом. Что приятно, как только дело дошло до работы, Лиарис растерял свою немногословность, Четко и толково мастер объяснил, в каком порядке следует производить ремонт. Я вздохнула с облегчением. Ясно. Никто и не ждал, что я сама буду потолок белить или стены штукатурить. Или подрубать занавески. Ну и хорошо. Потому как со здешними квадратными и погонными километрами не то, что мне одной. Но и бригаде гастарбайтеров-ударников за летний сезон не управится. Координировать важный заказ... Лаэрис собрался сам. С меня же требовались эскизы, внятная концепция и самое общее руководство. Вменяемо. Сейчас мне предстояло заняться подбором ковров. Кстати, надо померить и прикинуть размеры. Одного тут явно мало. Ковров какой величины, чтобы на все этакое футбольное поле не бывает. А еще выбором тканей, светильников, покроя занавесок и балдахина. На потолке я решила сделать фрески, а на стенах медальоны в том же стиле. С чем-нибудь спокойно растительным, чтобы приятно разглядывать, но как фон, без сильных эмоций. Какие-нибудь цикламены, хризантемы, ирисы, лотосы, только не розы. Ближе к делу разберемся. Мастер Лаэрис исчез ненадолго и вернулся в сопровождении двух слуг, несущих длинную лестницу. Приставил ее к стене, и пополз рассматривать потолок. Я бродила по комнате, разглядывая мебель и прикидывая, что нужно заменить и чего не хватает. Вообще мне нравилась обстановка. Все вокруг было настоящим, в смысле добротным, сделанным с любовью и очень качественным. Резьба шкафа, украшенного плывущими по волнам парусниками, выныривающими из бубонов морскими чудовищами, завитками и воронками облаков, меня просто покорила. Вот сидела б и разглядывала два часа к ряду. Каждый день. Красиво же. Удачно, что пол оказался не каменным, а деревянным, наборным. Кажется, на нем был даже какой-то рисунок. Но пока не отциклюем и не отлакируем. Точно не узнаем. Покрой штур с кокетливыми ламбрикенами. Мне понравился. Можно снять эти гордины и по ним скроить аналогичные. А про потолок Лайри сказал, что заново штукатурить его не надо, трещин нет. А есть у него идея, как красиво оттенить своды мореными гнутыми балками. Он давно это придумал, до помещений подходящих не попадалось. А тут как раз такой случай. За два часа, пока считали количество ткани с запасом на занавеси, полок кровати, покрывала и обивку мебели... Договорились о замене каминной доски и ее желательном цвете, подобрали тон дерева для стенных панелей, мы подружились. И я поняла, что этот сухарь с портновскими ножницами и острым взглядом мне симпатичен. И, кажется, я ему тоже. Кстати, попутно я узнала, что тут еще не придумали сматывающихся рулеток. Дело не хитрое, но полезное. Пропутавшись целый день с веревкой в узелках, я это поняла точно. Мастер Леарис снова полез под потолок, смотреть на карнизы, которым крепились портьеры. А я разглядывала прихотливый растительный орнамент резьбы на дверях и не услышала шагов за спиной. А потом кто-то схватил меня за талию так, что я подпрыгнула на полкилометра от испуга. «Кто у нас тут? Новенькая птичка?» – поинтересовался незнакомый мужской голос. Я попыталась выкрутиться, но меня держали спиной к говорящему. Откуда-то из-под мышки выползла мужская длань, украшенная парой перстней, и легла мне на грудь. Прижала, от возмущения я выпучила глаза и открыла рот, как вытащенный из воды карп. А потом подняла ногу, примерилась и со всей силы опустила каблук туда, где, по моим расчетам, должны были находиться ноги на хала. Попала. Сзади громко выругались отпустив меня на свободу. Отскочила на пару метров, развернулась и поняла, что впервые в жизни не знаю, что сказать в такой ситуации. Ясно, что загни я тут что-то из родных, непереводимых идиоматических выражений, меня не поймут. Надо что-то современное, в смысле средневековое. Как вы смеете, я девушка честная. Гм, так не пойдет. Девушек-то тут и нет. Я одна во всей Аризенте. Феномен ушастый, блин. Нахал. А может ли прислуга так ответить придворному? В итоге просто прищурилась и клацнула зубами. Физиономия симпатичного блондина, хлопавшего на меня голубыми глазами, разочарованно вытянулась. «Новенький крокодил!» – пробормотал парень и сам себе под нос. «Тиабр!» – послышался издалека голос Арвиса. «Ну-ка, прекрати пугать моих мастеров!» «Ой!» Он же мои мысли слышит, вот рванул на подмогу. А тябр это тот, который из мансарды на драпал. Я с любопытством начала разглядывать молодого придворного, который с не меньшим энтузиазмом пялился на меня. Подошедший Арвис обвел нас сердитым взглядом. Похоже, ему этот взаимный интерес совсем не понравился. — Успокойся, — произнесла я мысленно. «Я уже поняла, что этот Тябр гоняется за всем, что шевелится. Ты, главное, скажи, он человек хороший?» Арвис хмыкнул и чуть кивнул. «Ну вот и ладушки. Самое интересное, что все это время мастер Леарис так и провисел в дальнем углу комнаты под потолком, пытаясь выдрать из стены чем-то, раздражавший его гвоздь. М да похоже, защитник, и прикрытия из него аховые. Надеюсь, хоть мастер он хороший» впрочем, пока Барадис меня ни разу не подводил. «Итак, прошу знакомиться. Гведрни, Тиабр. Раз уж вы столкнулись, Тиабр, позаботься о том, чтобы мастерам никто не мешал и чтобы у них было все необходимое для работы. Отвечаешь головой». Взглянул строго. «Все понятно». Тиабр обреченно вздохнул. Я хихикнула. На меня тоже строго посмотрели. «Больше в этот день Ничего выдающегося не произошло. Оказалось, что Тиабр вполне пригоден для того, чтобы держать второй конец мерной веревки. С его помощью удалось очень быстро промерить снятое Леарисом с окна полотнище гордины. Пока мерили, Тиабр развлекал меня шуточками. Чувство юмора у него было. Хотя треть приколов была мне непонятна, а еще треть откровенно неприлично. Какой-то поручик Ржевский местного разлива, да и только но забавен и симпатичен. Кстати, польза от него была. Пока я ползала по снятой занавеске попой кверху, в дверь заглянули еще несколько персон, почему-то все мужского пола. Наверное, шли зачем-то Карвису, но, увидев приоткрытую соседнюю дверь, заскакивали полюбопытствовать. Имен я не запомнила, но каждый перебрасывался с теабром парой фраз, так что голоса я слышала. А именно это мне и надо было. В итоге в голове зародилась идея – пусть Арвис засядет у себя в комнате, типа письма пишет или счета проверяет, или чем там по статусу должны заниматься Майлты, и начнет вызывать к себе разных людей. С одной стороны, тогда есть шанс, что очередным любопытным окажется обладатель бархатного голоса, а с другой, если даже сегодня ничего и не выйдет, Слухи о ремонте в соседней Арвисовой спальне разнесутся по дворцу, быстрее лесного пожара. И тогда завтра, зуб даю, от любопытных отбоя не будет. Ведь интимная жизнь властителей – это столь волнующая тема. Нужно только, чтобы рядом был говорливый теабр. Похоже, Арвис мою идею одобрил. Не прошло и получаса, как в коридоре стало людно. Народ так и шастал туда-сюда. И все заглядывали к нам. Я изображала занятость, обмеряя мебель и подсчитывая, сколько ткани нужно, чтобы оббить кресло, пару диванов, банкетки с кривыми ручками и ножками и мелкие фигни, которые я окрестила пуфиками. Или то были скамеечки для ног? Когда в животе уже бурчало от голода, а спина начала болеть, Арвис появился вновь. Карета ждет у служебного выхода. Тябр, проводи мастеров до экипажа, чтобы не заплутали. Завтра жду вас снова. И исчез. Обогатившись непонятно зачем, нужным мне знанием, что спуск по винтовым лестницам еще хуже подъема, и считая по пути развилки и повороты коридора, я шла к выходу из замка. Правильно ли мы все спланировали? Смогу ли я опознать предателя по голосу? Все же слышала я буквально несколько фраз, и прошло уже больше недели. В карете привалилась в угол, устало прикрыла глаза и затихла. А вот Лаэриса понесло. Оказалось, что сев на любимого конька, он может протрепаться полчаса без передышки, не услышав от собеседника ни одной ответной реплики. Когда он распрощался со мной у дома Барадиса и вылез, а на его место сел Эбриес, который должен был проводить меня до крыльца, я вздохнула с облегчением. Дома ремонт, тут ремонт. Разлепила веки и начала объяснять парню, что завтра нужны два мастера. Кто-то, кто сможет отреставрировать и заново застеклить створки окон. И специалист по кранам и трубам. Скорее всего, сам Барадис. Кстати, я сообразила нехитрую вещь, а именно как устроены насадки в душе меняющий напор воды. Вот и попробуем. Если выйдет, сразу же огребем кучу заказов. Сын кузнеца внимательно меня выслушал. Похожий отец внушил парню непререкаемое уважение ко мне и всему, что я говорю. Дома затопталась в коридоре, раздираемая противоречивыми желаниями, то ли идти мыть отчаянно чесавшуюся от пыли голову, то ли на кухню, найти, что можно по-быстрому схомячить. В итоге нагрузила поднос едой, прихватила с собой чашку и целый чайник и залегла на два часа в ванну. Выползла сонная, сытая и нереально счастливая. Эйфория длилась ровно до того момента, когда я услышала от Каренуса, что Майлд пришел сорок минут назад и ждет в моей комнате. Упс, дежавю. Начинаем с того самого места, где остановились в прошлый раз. Вздохнула. «Девственницы, ваш выход. Пора кормить львов».